глава 9 30 мая 219 года 1630 территория человеков дворец правосудия переговорная то есть вы считаете что нужно оставить все как есть пустить все на самотек голос аврелия марковича римского главы службы безопасности магроса гремит возмущенно предлагаю да. «Более того, прошу предоставить ей полную свободу действий, а также всяческую защиту и помощь», – отвечает командор. «Даниил Раймондович, при всем уважении, вы же видите, как она себя ведет, ее надо взять под контроль», – спорит мэр Магроса. Она напугана, сбита с толку. Она думает, что ей грозит опасность. Вот и сдали нервы, поэтому избежала в прошлое. Надо дать ей понять, что никто ее преследовать не собирается. Пусть вернется, получит диплом. Отправьте ее работать в ваш госпиталь. Найдите к ней подход по-хорошему. К тому же майор Зайцев всегда сможет контролировать ее без запугивания. «Но она не согласилась работать с вами», напоминает Римский. «Она уже работает с нами». «Если она в паре с Зайцевым, то она работает на нас, она работает на государство», уверяет собеседников командор. «Вот, смотрите, куда она сбежала. 1812 год, 2 июля. Это дата, куда отправился Зайцев на очередное задание. Ну как вы думаете, к кому она туда переместилась? К нему, конечно». «Он как-то может подтвердить это?» – не унимается Римский. «Когда вернется, подтвердит, не сомневайтесь», – уверенно отвечает командор. Хорошо. «Под вашу ответственность, Даниил Раймондович, Волковой вручим диплом. Назначим стажировку в госпитале службы безопасности Магроса. Все ее передвижения и переходы в прошлое будете контролировать вы и майор Зайцев. И да помогут нам небеса!» Заканчивает мэр Магроса. «Господин генерал...» – тяжело вздыхает Римский, обращаясь к командору. «Мы не будем вмешиваться, но если нужна будет поддержка, мы окажем всяческую помощь и содействие». Командор довольно кивает. Ну а с нашей стороны все отчеты о проделанной работе будут открыты для всех имеющих доступ. А также буду ставить в известность о результатах экспериментов слияния М и Т. Благодарю вас, господа. Командор встает и делает поклон, согласно этикета, прикладывая правую ладонь груди в области сердца, давая этим понять, что совещание закончено. Алексей. 2 июля 1812 года, 18.30. «Волкова, ты совсем сбрендила?» Возмущаюсь я. «Я ж тебе сказал, возвращайся домой, а ты что? Напялила мужицкие шмотки и думаешь, тебя тут не рассекретят. Вот же дуреха!» «Зайцев, я тебе не мешаю, и ты мне не мешай!» Невозмутимо отвечает она и продолжает осматривать арсенал мобильной палатки медицинской помощи. Остается недовольной и озабочена бормочет себе под нос. «У них даже антибиотиков нет». Какие антибиотики в 1812 году? Стану я с иронией, глядя на Волкову. Ты хоть историю-то читала когда-нибудь? Вздыхаю в безнадёге. У нас у технарей все просто. Почитал один раз инфу, она автоматически откладывается в архив памяти. А когда надо ее просмотреть, просто выуживаешь и имеешь перед глазами. А как они там учатся, эти маги? Хрен их знает. Вот именно, Зайцев, нет лекарств, будет много трупов. Огорченно отвечает, это ненормальное. «Слушай, это не твое дело вообще. Они как-то без тебя справлялись раньше, вот и сейчас справятся». Убеждаю я ее. «Я свою работу почти сделал, осталось только по мелочи. На это у меня уйдет час максимум. Давай через час я буду ждать тебя вон у той крайней палатки. И пойдем уже домой, поняла?» Предлагаю я и рукой показываю в направлении ряда шатров у самой кромки леса. «Иди, Зайцев, я останусь». Не соглашается на мое предложение макцилительница, целительница чтобы ее... Ну вот же, млядь, упрямая. Сражение будет только через 21 день. Ты все это время будешь тут околачиваться? Да тебя ж поймают на первом же походе за кустики. Все же догадаются, что ты девушка. Или уже умеешь писать стоя, а, Волкова? Не твое дело, как я писаю, ясно? Уходи, я тебя не держу, злится она. Кто наехал на тебя в нашем времени? Спрашиваю я, догадываясь о том, что она просто боится возвращаться. Вот ерепеница. «Какая тебе разница?» «Ну, конечно, разве эта зараза может нормально ответить?» «Бесит она меня и раздражает, а я не могу терять время на препирательство с ней». «Я вернусь через час. За это время постарайся не спалиться, поняла? Потом подумаем, как быть дальше. Устало предлагаю я и оставляю эту дуреху. Мне еще два экрана повесить надо в штабной палатке. С этих экранов будем считывать информацию о диверсанте, который придет убивать Раевского. Небольшие пластины, заряженные магией техно. Они должны фиксировать биополе и магический поток, излучаемый каждым входящим в палатку. Устанавливаю пластины, улучив момент, когда остаюсь один. Генералу уже поставил магическую защиту и повесил артефакт непробиваемости, который будет действовать на все виды холодного и огнестрельного оружия в течение как минимум трех лет, пока поток в нем не иссякнет. Теперь ловушки. Это тоже артефакты в виде маленьких насекомых, которые ставятся на таймер и будут активированы в нужное время. Они должны укусить диверсанта, взять его кровь на анализ ДНК. Данные моментально мы получим в нашем времени. Ну вот вроде и все. Я еще раз оглядываю мой фронт работ. Закончил. Шум на улице заставляет меня поторопиться к палатке медицинской помощи. А там уже целая катавасия. «Волкова! Ну что ты опять натворила, зараза?» Подбегаю к столпившимся солдатам, протискиваюсь вперед и замираю. Волкова уже колдует над раненым разведчиком, который пытается что-то сказать генералу Реевскому. Это даву, уланы и пехота около 20 батарей мы на их разъезды напоролись. Кто из отряда выжил кроме тебя? озабоченно спрашивает генерал. Двое, ранены в деревне п п п разведчик теряет сознание. Карту, командует и троевский. Офицеры тут же разворачивают карту местности. Я подхожу ближе. Вижу, как Волкова вплетает свой поток в рваную рану солдата, и та постепенно начинает затягиваться. «Не вижу в этом направлении ни одной деревни с названием П», – задумывается генерал. Пока офицеры переговариваются и беспорядочно чертят пальцами по бумаге, пытаясь определить, где именно остались наши раненые разведчики, я выуживаю из памяти наши карты из учебников истории, просматриваю их мысленно. Ландшафт и населенные пункты за несколько столетий изменились до неузнаваемости, так что я пролистываю в памяти документацию по этим местам примерно XVIII века. Плотников Хутор. Там всего 2-3 дома. Могли на карту не нанести. Тихо говорю сам себе, но генерал слышит и обращается ко мне. «Ежели знаешь, что место, бери пятерых конных налегке, поручиком. «Зайцев, ваше сиятельство», — козыряю я. «Поручик Зайцев, быстро слетайте туда, живы или мертвы доставить». «Будет исполнено». Автоматически отвечаю я и понимаю, что вот так просто отсюда уйти уже не удастся. Что теперь делать? Надо выполнять приказ, куда деваться. «Можно мне тоже, господин генерал?» – вдруг спрашивает Волкова. «Раненым нужна будет медицинская помощь». Несколько секунд Раевский как-то странно косится на нее. «Волкова! Голос-то женский, вот дуреха! Молчала бы уже!» Застываю в ожидании, что офицеры разоблачат девушку, но те, как ни странно, не обратили внимания на женский голос. Они продолжают обсуждать свои насущные проблемы. «Действуйте!» Генерал дает знак, что доктор тоже может ехать с нами. 2 июля 1812 года 2030. Волкова, что такого случилось там у нас в будущем, что ты готова сдохнуть здесь только чтобы не возвращаться? «Наезжаю я на нее, отстреливаясь из полуразрушенного деревенского дома, в котором мы обнаружили наших раненых разведчиков. Французы преследовали остатки их отряда, но, видимо, не очень торопились, надеясь, что те ранены и не уйдут далеко. А тут мы как раз подоспели, вот и завязалась перестрелка. Одного из своего отряда я отправил за подмогой в лагерь русских войск. Один убит, один истекает кровью на руках Волковой. Остался я и один боец у противоположной стены». «Глава службы безопасности Магроса», – отвечает Алена, залечивая рану уже третьего из мужчин, лежащих на соломе в углу. «Угрожал тебе?» – спрашиваю я, делая вид, что заряжаю свой мушкет. Мое оружие только с виду старинное, а на самом деле это 12-зарядный пистолет самой известной и надежной марки моего будущего. Но я должен соответствовать тому времени, в котором приходится работать. Так что я, взглянув на солдата в противоположном углу помещения, убеждаясь, что тут иногда бросает взгляды на нас с Волковой, время от времени делаю вид, что заряжаю свой пистоль. «Не успел, я сбежала», – отвечает она, тоже поглядывая в сторону солдата, видимо опасаясь, что тут может нас услышать. Я могу договориться, чтобы тебя оставили в покое. Как только наши подоспеют, мы должны уходить. Ты поняла меня? Это приказ, Волкова. Я не твой солдат Зайцев. Не приказывай мне. Я, блядь, убью тебя когда-нибудь. Злюсь я на эту упрямую овцу и чувствую, как что-то липкое потекло по виску после свиста картечи у моего уха. Кровь. Она капает на плечо и на грудь. Защитный шлем сработал, но, видимо, дробь мелкая и попала в шов между пластинами. Я вытираю лицо рукавом, но на реснице снова стекает струйка крови. «Зайцев, ты ранен!» Бросается ко мне это чудо магической природы. «Где твой пластинчатый шлем? Почему не сработал?» «Оставь меня и не маять!» Отдираю я ее руки от своего лица. «А ну в угол, быстро!» «А ну, сел к стене и замер!» Орет она на меня. «Что?» «Нихрена ж себе, командирша, шамлять. Все во мне бунтует, но не могу я подчиняться ей. Я сказала сядь к стене и замри на пару минут. Всего на пару минут, Алёшенька. От ласково произнесенного ею моего имени что-то дрогнуло внутри, и я послушно присаживаюсь рядом с этой... с этой... Она бережно проводит пальцами по моим щекам и выше, к вискам. Покалывание, легкое теплое дуновение и лента ее магии нежно касается меня. Мир замирает. «Ну все, можешь дальше воевать», — улыбается она. Я нервно сглатываю. Что со мной происходит? То я ее ненавижу, то я ее... Что? Нет. Фигня какая-то. Злюсь на себя. Злюсь на нее. Но времени обдумать свое отношение к этой белобрысой козявке сейчас нет. Вскакиваю. Снова начинаю отстреливаться. Слышу отдаленно где-то свист. Наша уже близко. Казаки, наверное. Они так свистят залихватски. «Ну все, надо сматываться». Бросаю короткий взгляд на солдата, который в очередной раз забивает порох в свое ружье. Он занят и не смотрит на нас. Пора сваливать по-тихому. Я сажусь рядом с соленой. «Волкова, мы исчезаем. Ты уже всех спасла и меня тоже, так что давай покров чего у тебя там, невидимости, прозрачности, прямо сейчас». Она оглядывается в нерешительности. «Ну уже не тормози, солнце мое, покров на нас обоих», командую я. Хватаю ее за руку. Она открывает свой поток. Я открываю свой. Они объединяются, и мы оба распределяем слившиеся ленты магии вокруг нас с куполом. Затихаем. Мы должны быть невидимыми сейчас для всех. Солдат в противоположном углу делает выстрел и, отскочив от оконного проема, прижимается спиной к стене. Свисты снаружи приближаются, и уже слышны оружейные выстрелы со всех сторон. Русский мат и испуганные крики французов. Солдата шалела пялится на нас и начинает креститься. «Ангелы!» – шепчет он. «Это были ангелы. Свят, свят, свят!» Мы с Волковой сидим тихо. Мы невидимы и должны быть неслышимы. Через минуту пара казаков уже врывается в наше укрытие и бросается к стонущим, но живым солдатам, лежащим на соломе в углу. «Ангелы! Это были ангелы! Вот вам крест!» Один стрелял, второй лечил. Потом «фить!» – исчезли. «Свят, свят!» Пытается объяснить солдат-казакам, безумно вращая глазами. Они одобрительно кивают и почти хором радостно восклицают. «Господь на нашей стороне! Слава Господу!» 30 мая 2119 года, 21.15. «То есть она вернулась по книге, когда использовала частицу твоего потока», уточняет отец. Мы сидим с бокалами вина у электронного камина в моей квартире и обсуждаем случившееся сегодня, а точнее в 1812 году. Именно, а я воспользовался нашим открытым технопереходом. Утвердительно киваю я и делаю небольшой глоток пенящего напитка. Ясно. Так, давай вернемся к тому моменту, как ты ее услышал, заинтересованно смотрит на меня мой собеседник. А вот это самое интересное. Пап, ее напугал этот, как его, римский, кажется, его фамилия. Пришел к ней с допросом. Она открыла книгу, начала просить меня позвать ее. Я сначала отмахивался от ее голоса, звучащего в моей голове. А потом понял, ей реально надо, чтобы позвал. Но ей сказал ей что-то, типа «Волкова, иди ко мне». С чувством позвал. «Па, ну ты издеваешься? Какое чувство? Я был зол и раздражен. Я даже со злостью позвал. Не помню, может, даже выругался при этом». Нервно дергаю головой, вспоминая нежданное вторжение Зова Волковой в мое сознание. «Ну прикинь, я стараюсь вписаться в ближний круг офицеров. Каждое свое слово обдумываю, а тут ее голос в голове жужжит. «Зайцев, позови меня, Зайцев, позови!» Кривляюсь я, изображая голос Волковой. Отец начинает хохотать, а я сердиться на него. Вот к чему он клонит? К тому, что я запал на Волкову? Да не бывать этому!» «Ну и что ты ржёшь? Не буду тебе ничего рассказывать. Обижаюсь я и демонстративно отворачиваюсь, устремляя взгляд в искусственный огонь в камине. Красивая девушка!» — хитро улыбается он. «И умная, и догадливая, и смелая, и хитрая. А ещё дура редкостная!» — подхватываю я его восхваление волковой. «Точно. Дурой прикидываться умеет», — соглашается отец. «Сначала она мне выдала свои соображения по поводу слияния ваших потоков. Довольно серьезное предположение выдвинула. Должен признаться, не ожидал. А потом подовечку тупую как начала косить, так я чуть не поверил, что дурында безмозглая. Но она чуток переиграла. Слишком уж мордашку глупую состроила. Такую, с хлопающими ресничками. При этих словах он пальцами показывает хлопающие ресницы девушки». Вот, видимо, Римского таким трюком обманула, а потом нашла способ смыться в прошлое. Ну ведь умница, а? Согласись, Алексей. Ты, между прочим, обещал оградить ее от неприятностей, помнишь? Игнорируя его вопрос, напоминаю я. Да не волнуйся ты, все уже решено. Ее теперь трогать не будут, она твоя. Делай с ней что хочешь, любые эксперименты, которые помогут разобраться в ваших, эм, взаимовыгодных отношениях. И собери мне пыль эту бриллиантовую на анализ. Надо, чтобы лаборатория разобралась в составе. В том-то и дело, что я уже пробовал собрать. Не получается. Искрит, а потом исчезает. Надо бы ее в лабораторию затащить и на месте просканировать. При обычном прикосновении ничего не искрит. Только при поцелуе эта пыль появляется. Но ведь если это упрямая вряд ли согласится пойти к нам в лабораторию. Вздыхаю я. А ты придумай что-нибудь, чтобы согласилась. «На свидание позови, что ли?» «Экскурсию ей устрою у нас в МТСБ. Ты же у нас спец по разработке спецопераций. Вот и напряги, извилины. Короче, все разрешено, что считаешь нужным. Ну и подробные отчеты с видео и так далее мне на стол». Я киваю, мол, займусь этим. Отец встает, потягивается, смотрит на часы. «Пора мне, сына. Мать заждалась, небось. И ты к ней заскочи на днях, давно у нее не был». «Заскочу». Обещаю я, поднимаясь с кресла, чтобы проводить родителя. Вообще-то я часто заглядываю в Институт техномагической артефактурики, где моя мама возглавляет кафедру технокибернетики. Родители мои давно не живут вместе, как это принято одной семьей, но они часто встречаются и даже устраивают романтические вечера вдвоем. Странные это отношения по обычным людским понятиям, но видя предков вместе, безошибочно можно сказать, что они все еще любят друг друга. Возвращаюсь в кресло у камина и задумываюсь над моими ощущениями в отношении гражданки Волковой А.М. Я не склонен к сентиментам, поэтому обычно рассматриваю информацию как прием данных, обработку онных и вывод по каждому пункту. Чувствую себя бездушной машиной? Нет. Чувствую себя рассудительным и трезво мыслящим человеком. Но то, что творится у меня в душе, когда эта зараза спорит со мной или подшучивает надо мной, а тем более, когда она лезет в пекло вместе со мной, невозможно определить как трезвое мышление. Отчего-то я сразу начинаю нервничать и злиться, а глянув на ее соблазнительные формы, так и желаю потискать эту ненормальную. Ну вот и какой вывод можно сделать? Тяжко вздыхаю, допиваю вино. Так и не найдя вразумительного ответа, приказываю себе не думать о всякой ерунде в виде белобрысых шмокодявок. Потому что более важных вещей достаточно, чтобы о них думать. Иду в душ с мыслями о том, что завтра соберу совещание начальников отделов и будем дружно вычислять нашего диверсанта по данным, полученным от установленных на него ловушек.